Глава 25. пятая После полудня буря усилилась. Ветер завывал в лесу, неистово дул на открытых возвышенностях и все быстрее гнал по небу облака. Бушевал он и на том лесистом холме, который прошлой осенью был свидетелем важной по своим последствиям встречи Гартмута и Адельгейды, но Раянов, одиноко стоявший теперь на нем, прислонивший спиной к стволу дерева, казалось, не замечал этого. Лицо Гартмута было мертвенно бледным, и в его застывших чертах отразилось недоброе спокойствие. Огонь в его темных глазах потух, мокрые волосы тяжело нависли на лоб. Ветер сорвал с его головы шляпу, однако он не заметил этого так же, как не замечал дождя, от которого насквозь промокла его одежда. После нескольких часов блуждания по лесу, он очутился на этом месте, привлеченный сюда бессознательным воспоминанием. Это было самое подходящее место для исполнения его намерения. Известие, которого он ждал с лихорадочным нетерпением, наконец пришло. Но это было не письмо, а всего несколько строк, без обращения и с подписью «Князь Эгон Адельсберг». Однако в этих скупых строках заключался смертный приговор для человека, получившего их. Он был навсегда отвержен, его презирали, и друг осудил его, даже не выслушав. Рок страшно карал сына соляки. Треск толстого сука, с шумом упавшего на землю совсем рядом, заставил Гартмута очнуться от мрачного забытья, однако он не вздрогнул и только медленно повернул голову в ту сторону. Если бы этот сук упал на один фут ближе, то задел бы молодого человека, и, может быть, в один миг положил бы конец его позору и муки. Но смерть не так-то легко дается тому, кто ее ищет. Обычно судьба посылает ее тем, кто любит жизнь. Если же человек желает покончить с жизнью, то должен пасть от собственной руки. Гартмут снял ружье, упер его прикладом в землю и стал ощупывать рукой грудь, ища нужное место. Он еще раз взглянул на покрытое облаками небо, потом на маленькое темное лесное озерко с обманчивым лугом, над болотистой почвой которого клубился туман, как когда-то у него на родине. Там он видел манящие, зовущие за собой блуждающие огни. Он последовал за этими посланцами бездны, и они жадно втянули его в глубину. Теперь ему уже не было возврата туда, где сверкало другое, светлое пламя. Выстрел в сердце должен был положить конец всему. Гартмут уже намеревался приставить ружье к груди, как вдруг издали услышал свое имя. Его звали голосом, в котором слышался мучительный страх. Высокая фигура в темном дождевом плаще стремительно бежала к нему с опушки леса. Ружье выпало из рук Гартмута. Он увидел лицо Адельгейды, которая остановилась перед ним, дрожа всем телом. Проходили минуты. Ни он, ни она не говорили ни слова. Гартмут первый овладел собой. «Вы здесь?» — спросил он сделанным спокойствием. «В лесу, в такую непогоду?» Адельгейда взглянула на ружье и вздрогнула. «Я хотела бы задать этот вопрос вам». «Я был на охоте, но погода слишком плохая, и я хотел разрядить ружье, чтобы...» Раянов не договорил, потому что взгляд молодой женщины, полный упрёка и боли, сказал ему, что ложь будет напрасна. Он замолчал и мрачно потупился. Адельгейда также перестала притворяться, будто ничего не знает, и воскликнула дрожащим от ужаса голосом. Господин фон Фолькенрид, господи, что вы хотели сделать? То, что было бы уже сделано, если бы вы не вмешались, жестко сказал Гартмут. Верьте мне, было бы лучше, если бы случай привел вас сюда пятью минутами позднее. Меня привел не случай, я была в лесничестве и узнала, что вы ушли уже несколько часов тому назад. Страшное предчувствие заставило меня бежать за вами и искать вас здесь. Я была почти уверена, что найду вас на этом месте. Вы искали меня? «Меня, Ада?» — голос Гартмута прерывался от бурного наплыва чувств. «Откуда вы узнали, что я в лесничестве?» «От принца Адельсберга, посетившего меня сегодня утром. Вы получили его письмо?» «Не письмо, а только извещение», — ответил Гартмут дрожащими губами. «В этих строках нет ни одного слова, обращенного лично ко мне». «В них деловым языком сообщается лишь о том, что принц считал необходимым уведомить меня. И я понял их». Адельгейда молчала, ведь она знала, что это заставит его решиться на самоубийство. Она медленно подошла ближе, чтобы стать под защиту деревьев, потому что бушевавший на открытой возвышенности ветер почти сбивал с ног. Только Гартмут как будто ничего не заметил. «Я вижу, вы знаете содержание записки». Продолжал он. «Оно и не ново для вас, ведь вы были свидетельницей того, что случилось тогда в Родыке. Но верьте мне, Ада, то, что я почувствовал, увидев вас в призрачном свете северного сияния, озарявшем ту ужасную ночь, и поняв, что меня смешали с грязью в вашем присутствии, та мука удовлетворила бы даже моего отца. Она отплатила мне за все зло, которое я причинил ему». «Вы несправедливы к отцу», — серьезно возразила молодая женщина. «Когда он оттолкнул вас, вы видели его неумолимым, твердым, как камень. Когда же я пришла к нему после вашего исчезновения, то увидела его иным. Он был убит горем и дал мне глянуть в истрадавшуюся душу отца, который любил своего сына больше всего на свете. Вы больше не пробовали убедить его в своей невиновности», «Нет, он так же мало поверил бы мне, как Эгон. Тому, кто нарушил данное слово, нет доверия, хотя бы он был готов искупить его ценой жизни. Может быть, моя смерть на поле битвы открыла бы глаза ему и Эгону. Если же сейчас я умру от собственной руки, они увидят в этом лишь поступок, подсказанный виновному отчаянием, и не перестанут презирать меня даже в могиле». «Не все так думают». тихо сказала Адельгейда. «Я верю вам, Гартмут, несмотря ни на что». Он посмотрел на молодую женщину, и на его лице сквозь безнадежный мрак отчаяния промелькнуло что-то, напоминавшее о прежней пылкости. «Вы — ада. И вы говорите это мне на том самом месте, на котором отвергли меня? Тогда вы еще не знали. А потому и боялась человека, для которого нет ничего святого». который не признает другого закона, кроме как своей воли и своих страстей. Но та зимняя ночь, когда я видела вас у ног вашего отца, показала мне, что вы скорее изнемогаете под бременем судьбы, чем под тяжестью собственной вины. С тех пор я знаю, что вы можете и должны сбросить с себя несчастное наследие матери. Не падайте духом, Гартмут. Путь, который я указывала вам тогда, еще открыт, Ведет ли он к жизни или к смерти, все равно он ведет наверх. Нет, все кончено. Вы не можете себе представить, что сделал со мной отец теми ужасными словами, чем была моя жизнь с тех пор. Я. но лучше я не буду говорить об этом, ведь этого никто не поймет. И все-таки благодарю вас, Ада, за то, что вы мне верите. С этим мне будет легче умереть. Молодая женщина сделала быстрое, испуганное движение к ружью, лежавшему у его ног. «Бога ради, не делайте этого!» «Зачем же мне еще жить?» «Мать наложила на меня клеймо позора, и оно закрывает передо мной все пути, ведущие к искуплению, к спасению. Меня презирают, считают чужим среди моих соотечественников, не принимают в армию, где может сражаться беднейший из крестьян». «Мне отказывают в праве, которое отнято только у последних, лишенных чести преступников. Ведь в глазах Эгона я никто иной, как такой же преступник, и он боится, что я могу изменить своим братьям, что я стану шпионом!» Гартмут в отчаянии закрыл лицо руками, и последнее слово глухим стоном сорвалось с его губ. Вдруг он почувствовал, что рука Адельгейды тихо легла на его плечо. «Это клеймо снимется вместе с именем Раянова. Откажитесь от этого имени, Гартмут. Я принесла вам то, чего вы безуспешно добивались — доступ в ряды войск. Гартмут поднял голову и посмотрел на нее с недоверчивым изумлением. «Не может быть! Каким образом вы...» «Возьмите эти бумаги!» — перебила его Адель Гейда, вынимая из кармана портмоне. «Они выданы на имя Иосифа Таннера. Приметы — двадцать девять лет, высокий рост, смуглый цвет лица, черные волосы и глаза». Вы видите, все подходит. С этими бумагами воспримут добровольцем. Она протянула гартмуту бумажник, и он судорожно схватил его, как будто это было драгоценнейшее из сокровищ. Но эти бумаги принадлежат умершему. Правда, они были переданы мне для другой цели, но ведь покойнику они больше не нужны, и он простит меня, если я спасу ими живого человека. Гартмут раскрыл бумажник. Ветер рвал бумаги из его рук. так что он с большим трудом мог разобрать их содержание. Молодая женщина продолжала. Иосиф Таннер занимал скромную должность в оствальдане. Сегодня утром у него пошла горлом кровь, хотя болезнь казалась уже излечённой. Ему оставалось жить всего несколько часов, и он поручил мне передать последний привет и вещи матери. «Бедная женщина получит все, что может напоминать ей о сыне. Только эти документы я взяла для вас». Ведь этим мы никого не обкрадываем. Для матери Таннера они не составляют никакой ценности. Строгий судья, вероятно, назовет это обманом, но я с радостью беру на себя вину. Бог и Отечество простят мне этот обман. Гартмут спрятал бумажник в карман, выпрямился и откинул мокрые от дождя пряди волос высокого лба, единственной черты лица, унаследованные им от Фалькенрида. «Вы правы, Ада». «Словами я не в состоянии отблагодарить вас за то, что вы мне даете, но постараюсь доказать свою благодарность». «Я знаю это. Отправляйтесь с Богом и... до свидания». «Нет, не желайте мне вернуться», — мрачно возразил Гартмут. «Война может примирить меня с самим собой, но не с отцом и не с Эгоном, потому что если я останусь жив, они ничего не узнают, и позорное пятно останется на мне. Но если я погибну...» скажите им кто лежит в чужой земле и под чужим именем может быть тогда они поверят вам и снимут печать презрения хоть с моей могилы вы хотите быть убитым спросил адельгейда с горьким упреком даже если я скажу вам что ваша смерть убьет меня тебя ада воскликнул гартмут загораясь страстью разве тебя уже не пугает моя любовь судьба которая влекла нас друг к другу Значит, я мог бы достичь высочайшего счастья в мире, потому что ты свободна. Но теперь оно дается мне лишь на один миг и снова отодвигается на недосягаемую высоту, как сказочное существо, носящее твое имя в моей драме. Но пусть будет так. Все-таки счастье пришло ко мне. И хоть раз, хоть на прощание я могу обнять его. Но смерть сама сумеет найти меня. Прощай! Гартмут вырвался из объятий Адельгей и быстро и... ушел. Молодая вдова осталась одна. Над её головой проносился ураган. Могучие вершины деревьев шумели и стонали. Буря продолжала свою дикую песню. Но вдруг на западе, между разорвавшимися черными тучами, вспыхнула яркая пурпурная полоска. Это был лишь случайно затерявшийся луч солнца, но на одно мгновение он озарил лесистые холмы и быстро удаляющуюся фигуру человека, который еще раз обернулся, И на прощание махнул рукой. Быстро бегущие тучи снова сомкнулись, и яркий луч, последний пламенный привет заходящего светила, потух. Глава двадцать пятая. После полудня буря усилилась. Быстро бегущие тучи снова сомкнулись, и яркий луч, последний пламенный привет заходящего светила, потух.